глава 3 эдуард доржевич нам инквизитора раненого доставили экстренно мужчина в белом халате поправил аккуратные прямоугольные очки на переносице и вперил вопросительный взгляд зашедшую в ординаторскую медсестру так так и с чем же он к нам поступает зиночка «Понятия не имею», — сплеснула руками она. «Вроде бы с огнестрельными ранениями предварительно поставили риск четвёртой степени». «Ох, ёжики!» Врач торопливо поднялся из-за стола и деловито расправил складки на своей белоснежной униформе. «Тогда помчались скорее, Зинаида. Будем надбавки от ФСБН отрабатывать. Хе -хе -хе Женщина коротко кивнула и выскочила из помещения, едва ли не переходя на бег. А медик наскоро вымыл руки, побрызгал антисептиком и заспешил по заученному до автоматизма маршруту. Перед входом в стерильный бокс он быстро скинул в себя повседневную одежду, тщательно вымылся в душевой и ещё раз обработал ладони антибактериальным гелем. Затем врач прошёл во второе помещение, где хранились особые хирургические костюмы, и начал облачаться. При работе с винфестатами медики надевали на себя отнюдь необычные шапочки, маски и фартуки. Таких пациентов предписывалось принимать, будучи наглухо задраенными непроницаемые комбинезоны, которые препятствовали контакту персонала с непроизвольно высвобожденным некроэфиром. А то бывали случаи очень разные. В операционной Эдуарда Доржиевича встретила уже готовая к работе команда анестезистов. Они целеустремлённо двигали аппаратуру, звенели ампулами и раскладывали на малом инструментальном столе целую батарею наполненных препаратами шприцев готовясь к встрече пациента. «О, коллега!» — воскликнул анестезиолог, завидев появившегося на пороге врача. «Тяжёлая ночка будет, а?» «Полно вам, Вячеслав!» — сплеснул руками медик. на «Ну какая ночка? Время-то обеденное ещё». «Ага, вот привезут нам гражданина инквизитора. Посмотрим, что вы тогда скажете». неунывающе хмыкнул под пластиковым забравом собеседник. «А вы что-то знаете?» — требовательно поднял бровь реаниматолог. «Только слухи из приёмного отделения, где бойца из брони выколупывали», — поведал тот. «Для понимания масштабов бедствия обозначил, что Евгеньевич матерился на бегу, как сапожник». «Ох, и впрямь не к добру!» Эдуард Даджиевич покачал головой и принялся на пару со своей ассистенткой проверять оборудование. «Если уж их всегда спокойный и интеллигентный хирург столь неординарно себя повёл, то ситуация в самом деле дрянь». Может потребоваться компенсация любых нарушений, функций и систем организма. И тут действительно есть риск проторчать над пациентом до самой ночи, а то и вовсе до утра. «Господа, всё очень плохо», — вот с такими словами появился Илья Евгеньевич, врач, который осмотрел раненого инквизитора и принимал решение об экстренном проведении операции. «Мужчина, 28 полных лет». Множественные сквозные огнестрельные ранения в верхней трети грудной клетки. Кровопотеря огромная. Дырищи вот такие. Медик соединил указательные и большой пальцы, демонстрируя размер отверстий. Реаниматолог мысленно присвистнул, внутренне надея, что коллега решил немного преувеличить. Однако особо на это не рассчитывал. «Времени на полноценную подготовку и обследование попросту нет», продолжал хирург. «Диагностировать и оценивать состояние будем по ходу пьесы». Признаюсь, меня удивляет, почему данный гражданин к нам вообще живым доехал, и боюсь, что мы его долго не удержим. Предварительно еще могу сказать, что половина грудины у пациента превратилась в сгусток из фарша и осколков, и это вовсе не фигура речи. Лично видел, как его правую лопатку соскребали с внутренней стороны и к Б. Шансов на благополучный исход практически нет. Но нам все равно нужно выложиться на 100%. «Запрос за сотрудника ГУБИ с нас будет тройной». Эдуард Дорожевич тяжко вздохнул, уже представляя, сколь огромный ворох проблем и проверок обрушится на их головы. Словам опытного хирурга он поверил безоговорочно и сомнений их не подвергал. «Эх, будь проклят, это чертово соглашение с ФСБН, которое заключила их больница». Почти сразу после того, как Илья Евгеньевич обрисовал диспозицию, санитары вкатили в операционную поступившего инквизитора. Все присутствующие невольно обратили на него взоры и отметили его выдающееся атлетическое телосложение. Да уж, в такого здоровенного бугая сложно было промахнуться. «Боже, совсем молодой», — подумала о сирианиматологу, пока он наблюдал, как анестезиолог с медсестрой подключают пострадавшего к аппаратуре проводит интубацию и вводит наркоз. Удивительно, но поступивший парень не выказывал никаких признаков беспокойства или туманности сознания. Он расслабленно лежал на каталке, будто думал, что ему предстоит простейшая операция по удалению аппендикса. Боец, похоже, не понимал, что его шансы открыть глаза уже в загробном мире, ежели такой существует, далеко перевалили за сотню процентов. То, что с подобными повреждениями выжить просто невозможно, Эдуард Доржиевич прекрасно осознавал и сам. Вся правая часть груди инквизитора представляла собой одну сплошную рану. Даже при поверхностном осмотре становилось понятно, насколько пациент безнадёжен. А что там творилось внутри, и думать страшно. Но молодой человек спокойно глядел в потолок, стоически вытерпливая все манипуляции, которые с ним совершали медики и, кажется, покидать бренную землю вовсе не собирался. Видимо, его организм выбросил слишком много адреналина в кровь, и раненый служащий не ощущал своё тело в полной мере. Преисполненные мудрой сдержанностью и равнодушным холодом глаза пациента невольно приковали к себе внимание реаниматолога. Они выглядели столь чужеродно на лице парня, словно изначально принадлежали другому человеку. Будто неведомый создатель по своей непостижимой прихоти Взял и наградил цветущего и сильного мужчину взглядом столетнего старика. Это было так необычно и странно, что врач на короткий миг даже позабыл, где он находится и чем ему предстоит заниматься. Все его мысли свернули в какую-то иную сторону, стремясь найти ответ на сложный вопрос. «Что должен пережить человек, чтобы его глаза стали такими?» За двадцать слишком лет своей практики медик и сам нередко становился свидетелем столь отвратительных явлений, что от воспоминаний иной раз хотелось одновременно и напиться, и сдёрнуться. Но Эдуард Доржиевич крепко держал свой разум в тонусе, не позволяя себе раскисать. А вот этот молодой человек, кажется, тянул свою нелёгкую службу на одних аварийных резервах. Видимо, это обстоятельство и довело инквизитора до операционного стола, откуда для него найдётся лишь один единственный выход. Зрачки оперируемого закатились под веки, когда подействовал наркоз. А потому со инструменты взялся хирург. Он работал молча, не отдавая никаких команд ассистентке, поскольку она понимала его без лишних слов. Врач только протягивал окровавленные ладони, затянутые в резиновой перчатки а она сама вкладывала в них нужные инструменты. Изогнутый корнцанг, остроконечный скальпель, зажимы полудюжины видов, расширители ран — Малый пинцет, дренажные трубки, зонды. Проще было назвать те хирургические приспособления, которые Илья Евгеньевич не использовал. Он виртуозно переключался с одной задачи на другую, уверенной рукой рассекая ткани и извлекая фрагменты пули боевого костюма, которые в великом множестве позастревали в грудной клетке и органах инквизитора. Не прошло и десятка минут, как дно видного тазика, куда хирург скидывал инородные тела, оказалась скрыто под целой россыпью всякого ссора. При этом доктор непрестанно мониторил состояние пациента, который, кстати говоря, до сих пор оставался поразительно стабилен. Реаниматолог и сам неотрывно следил за показателями аппаратуры, каждую новую секунду боясь, что сердце парня не выдержит и остановится. Но, вопреки всем опасениям, организм бойца продолжал исправно функционировать. Пульс лишь изредка заходил за отметку в 150 ударов, Практически идеально для такого состояния. Сердечный выброс достаточный, давление поразительно высокое для такой сильной кровопотери. Да что там. Даже невзирая на разорванное в клочья правое лёгкое, уровень сатурации у пострадавшего держался на отметке в 96%. Эдуард Доржеевич не верил тому, что видел, и мог бы даже усомниться в трезвости своего рассудка или заподозрить аппаратуру в неисправности. Однако редкие реплики всегда молчаливого и сосредоточенного Ильи Евгеньевича, которые выдавали его небывалое изумление и даже ошеломление, подтверждали реальность происходящего. «Эдик, можно тебя?» — неожиданно позвал хирург. «Да, конечно», — встряхнулся реаниматолог и подошёл к своему коллеге. «Скажи, что это за осколок, по-твоему?» — спросил оперирующий врач, зажав в замке изогнутого корцанга, Крупный окровавленный обломок. «Ммм, судя по толщине, изгибу и остатками синхондроза, это часть второго или третьего ребра», — опытным взглядом определил медик. «Я так подумал», — шепотом ответил собеседник. «Но что тогда вот это?» Илья Евгеньевич ткнул окровавленной перчаткой в рассечённую грудную клетку с полным комплектом рёбер. Силой проморгавшись, Эдуард Доржеевич низко-низко склонился над пациентом, чтобы исключить вероятность ошибки. Но даже так морок не рассеялся. Все кости инквизитора действительно оказались на месте. Разве что некоторые их участки будто бы отличались оттенком, но опять же, в этом кровавом месте сложно было сказать наверняка, что за чертовщина. «Может, это не его?» — предположил врач, и тут же смутился, поняв, насколько по-идиотски прозвучала подобная версия. «И как же интересно знать, оно попало молодому человеку в плевральную полость?» — скептически хмыкнул хирург. «Да я понятия не имею...» — реаниматолог осёкся на полусловию, потому что заметил, как за ними из-под приспущенных век пристально наблюдает раненый инквизитор. «Тот, кто должен находиться в глубокой медикаментозной отключке. Господи Иисусе, спаси и сохрани!» Эдуардом Доржевичем овладело истовое желание перекреститься, хотя к верующим он себя никогда и не причислял. Чем бы там ни закончилась эта операция, но совершенно точно, что он ее запомнит на всю жизнь. «Арич генерал-майор, полковник Гештаб по вашему приказанию прибыл», — престарелый офицер молодцевато вытянулся во фронт стараясь не думать о том, как ему потом отплатить за такое поясница «Проходи, проходи, Анатолий Петрович», — строго возрился на подчиненного командующий «Разговор у нас с тобой будет долгий и не сказать, что приятный». Серьёзно кивнув, комбат прошёл вглубь кабинета и уселся на предложенное место напротив начальства. Подобравшись и сосредоточившись, он готовился всеми силами отстаивать своего непутевого факела, который из-за своих безрассудных действий в Семенове загремел в реанимацию. «Что можешь мне рассказать о... Э, как его там?» Генерал заглянул в листок на столе и зачитал с него. командире малого звена Губи, инквизиторы первого боевого разряда с позывным «Факел». «Отличный боец!» — без заминки выдал гештаб, ожидавший именно этого вопроса. «Исполнительный, ответственный, надежный». Служат ФСБН уже больше полутора лет без нареканий. Зысканий нет. зарекомендовал себя как специалист высокого класса. Отличник боевой подготовки. До инициации Дара имел опыт БД. Участник почти всех крупных операций, проводимых в Москве в последние шесть месяцев. «Как же так вышло, что твой отличник и специалист в одиночку полез на наражён?» Иронично поднял бровь собеседник. «Не могу знать», — раздражённо дёрнул плечом полковник. «Это надо спрашивать у майора Калистратова, который клятвенно меня заверил, что вернёт факела целым и невредимым». и всё же...» — не отцепился от своего генерал. «Может, у тебя версии какие есть, Анатолий Петрович? Как вообще у твоего инквизитора дела с посещением мозгоправов обстояли?» «Наблюдение он проходил регулярно», — поведал гештаб, тактично опуская первую часть вопроса. «От психологов к нему никаких замечаний не поступало». «Иными словами, ты меня пытаешься убедить, что он надёжный и полностью адекватный боец», — недобро прищурился высший офицер, будто намеревался уличить подчинённого во лжи. «Абсолютно так», — невозмутиво кивнул комбат, пропуская опасные намёки в голосе начальства мимо ушей. Хозяин кабинета принялся сверлить переносица полковника тяжёлым, немигающим взглядом, и Анатолий Петрович отвечал ему ровно тем же. За своих людей он готов был рвать зубами кого угодно, и отступать не собирался даже перед самыми высокими чинами ФСБН. «Что ж, хорошо», — удовлетворённо хлопнул ладонями по столешнице генерал. «Я тщательно изучил личное дело факела. Не всё там столь гладко, как ты мне напел, Петрович, но я тебе доверяю. Значит, будем твоего бойца награждать? Награждать?» глухо переспросил гештаб, подозревая, что не распознал сарказма. «Ну да», — легко подтвердил хозяин кабинета. «Он у тебя ведь не просто в Семёновском быстолкновении участие принял, уничтожив два десятка кукол, но ещё и задержал очень любопытного радикального инфестата». «Насколько любопытного?» — тут же ухватился за слова начальства комбат. «Немоверно», — строго отрезал мужчина. «Подробности от меня не жди, не тот уровень допуска у тебя. Могу лишь намекнуть, что в этих событиях прослеживается очень явный след иностранной разведки». «Вот скоты!» — выплюнул полковник, прекрасно понимая, о каком именно неугомонном соседе по земному шарику зашла речь. «Не то слово!» — сухо подтвердил собеседник. «Ты не представляешь, Петрович, что началось в высоких кабинетах после того, как Килистратов с факелом вскрыли этот гнойник. Инфестат практически захватил Семёнов и вольготно там творил полное беззаконие. Теперь по такому же сценарию отрабатывают и остальные мелкие города страны. И знаешь, что? Не знаю. Мы находим аналогичные следы деятельности иностранных агентов по всей России. Задержать больше никого не удалось, но вот характер обнаруженных улик указывает на то, что там занимались тем же самым. «Убийство, пытки, вивисекция, несанкционированная некроформация...» «Твою мать!» — снова ругнулся гештаб, нервно сжимая клаки. «Вот-вот!» — покивал высший офицер, выражая согласие с эмоциональным заключением подчиненного. «До разговора с тобой я не мог определиться, кем является твой инквизитор. Безмозглым, отморозком или самоотверженным героем. Но ты мне в этом помог». «Значит, будем считать, что факел с честью и достоинством исполнял свой служебный долг, провив мужество, отвагу и недюжинную стойкость, свершил настоящий подвиг и своими решительными действиями спас целый город. Всё запомнил?» «Так точно!» — несколько обескураженно отозвался комбат. «Вот так в приказе на награждение напишешь, а я согласую», — подытожил начальник. «И ещё один вопрос меня интересует, более насущный... «Как там подготовка к осмотру идёт?» «По последним слухам, боевые подразделения Инквизиции собираются не только целый взвод федеральных министров посетить». «Работаем в поте лица», — спокойно ответил полковник, будучи абсолютно уверенным в своих подопечных. «Инквизиторам найдётся чем удивить высокопоставленную публику. Уж в этом, Константин Константинович, можете не сомневаться». — Если бы я в тебе сомневался, Петрович, ты уже давно бы на пенсии отдыхал, — ухмыльнулся генерал. — Тогда финальная просьба лично от меня. Отведи факелу особое место в программе. Покажем нашего героя во всей красе. — Будьте спокойны, товарищ генерал-майор, — злородно ослабился комбат. — Эту юную звездой я заставлю сиять ярче, чем дембельскую бляху. — Молодец, — поощрительно взмахнул рукой офицер. Если какие проблемы возникнут, сразу докладывай решим оперативно. Понял. Разрешите идти?